Глава сороковая. Неожиданный смех. Ты должен помочь мне хоть как-то их вразумить, сказал Мэт, не вынимая трубки изо рта. Эй, Том, ты меня слышишь? Сидя на перевернутых бочонках в довольно скудной тени двухэтажного дома, они покуривали трубки и разговаривали. Но в этот момент старого министреля, похоже, больше всего интересовало переданное мэтом письмо. Однако, внимательно рассмотрев его, Том сунул письмо в карман, так и не сломав печати из синего воска. Доносившийся с улицы гомон и скрип осей здесь, в конце проулка, казался отдаленным. Лица обоих блестели от пота. Мэт склонен был полагать, что во всяком случае один, тревоживший его вопрос, на некоторое время улажен. Выходя из малой башни, он увидел, как группа «Айсседай» увлекла куда-то авиенду и вздохнул с облегчением. Едва ли ей в скором времени представится возможность пырнуть ножом кого бы то ни было. Том вынул изо рта трубку. Примечательную трубку с длинным чебуком, украшенную резьбой в виде желудей и дубовых листьев. «Как-то раз, Мэт. Я попробовал выручить одну женщину. Дело было в деревне, где я задержался на пару дней. Ларита была сущим розаном, а муж ее деревенский сапожник самой настоящей скотиной. Чуть что не по нем он орал на бедняжку, а доведись ей перемолвиться парой слов с мужчиной, тут же пускал в ход хлыст. Негодяй, да и только. «Том, во имя бездны рока!» «Какое это имеет отношение к вразумлению наших дурех?» «А ты слушай, парень!» Вся деревня знала, как он с ней обращался. Но Ларита пожаловалась мне сама. Она всхлипывала, причитала и твердила одно, будто она только и мечтает, как бы кто-нибудь ее вызволил. Ну а у меня в ту пору водилось в кошельке золотишко, имелась прекрасная карета — Я держал кучера и слугу, да и сам был молод и недурен собой. Том вздохнул и пригладил длинные белые усы. Трудно было поверить, что это морщинистое лицо могло когда-то выглядеть привлекательным. Но Мэт удивился другому — карета. С каких это пор министрели стали разъезжать в каретах? Так вот, Мэт, у меня просто сердце разрывалось от сострадания к бедняжке но ну и не только от сострадания. Признаюсь, она мне изрядно приглянулась. Как уже сказано, я был молод и считал себя влюбленным, словно какой-нибудь герой из предания. И вот однажды мы с ней сидели под цветущей яблоней довольно далеко от дома сапожника. Я предложил увести ее. Я обещал, что у нее будет дом, Собственная служанка и двор с песнями и стихами. Но как только Ларита поняла, к чему я клоню, она пнула меня в коленку так, что я месяц хромал, да еще поддала скамейкой. Похоже на пинки, они все мастерицы, пробормотал мэт, пытаясь поудобнее устроиться на шатком бочонке. Небось, она тебе не поверила, можно ли ее в этом винить? Еще как поверила и пришла в ярость от того, что я решил, будто она способна покинуть любимого мужа. Это ее слово — «любимый». Она со всех ног понеслась к этому сапожнику, и мне оставалось либо убить его, либо вскочить в свою карету. Я выбрал последнее. Сдается мне, она до сих пор живет с ним, как и прежде. Крепко держит семейный кошель в своих руках, а когда этот малый случайно наберется в таверне Эля, лупит его чем ни попадя. Потом я проспросил добрых людей и выяснил, что она всегда так поступала. И, словно ставя точку в рассказе, он сунул трубку в рот. Мэт почесал голову. «Не понимаю, какое отношение это имеет к тому...» «Да такое!» «Что не нужно, услышав часть истории...» Думать, будто ты знаешь ее целиком. Вот скажи, известно ли тебе, что Найниф и Илайн через день другой отправятся в Эбудар? Мы с Джуэлином тоже едем. Эбу. Мэт едва успел подхватить выпавшую изо рта трубку. Налисен рассказывал ему кое-что об этом городе. Конечно, по части женщины стычек Налисен мог малость приврать. Но все равно выходило, что туда лучше не соваться. Место опасное. Так значит, они решили убрать Илайн подальше. Вот оно что. «Том, ты должен мне помочь». «Каким образом?» — спросил Том. «Избавить их от злодея-сапожника». Минестрель выдул струйку голубоватого дыма. «Ты по-прежнему не знаешь всей истории, парень». — Скажи, что ты думаешь о Найниф и Эгвейн? Впрочем, пожалуй, об одной Эгвейн. Мэтт призадумался. — И что это министрель все ходит вокруг да около? Уж не задумал ли сбить его с толку? — Эгвейн, мне нравится. — Я... — Чтоб мне сгореть, Том. Эгвейн и есть Эгвейн, что тут скажешь? — Поэтому я и стараюсь спасти ее глупую шею. То есть избавить ее от сапожника пробурчал Том. Но Мэт продолжал. «И ее шею, и шею Илойн, и даже Найниф, если ей я не сверну шею сам. Свет, я ведь хочу им только добра, только помочь. Да и Рант мне голову оторвет, если с Илойн случится неладное». «А тебе не приходило в голову попытаться помочь им сделать то, чего хотят они сами, а не то, что считаешь лучшим ты?» «Будь моя воля, я усадил бы Илой на лошадь и во весь опор помчал в Андорр. но она должна, я думаю, что должна, заниматься чем-то другим. Поэтому-то я и торчу здесь, потею день и ночь, отираюсь возле нее, чтобы ее, неровен, час не убили. В Кеймлин она, конечно, поедет, но всему свое время». Том с самодовольным видом пососал трубку, но, судя по тону, все, что он говорил, не слишком нравилось ему самому. — Сдается мне, — проворчал Мэтт, — им не терпится преподнести свои головы Элайде. Стало быть, Том усадил бы глупую девчонку на лошадь, вот оно как. Хорошенькая дельце, министрель тащит дочь-наследницу короноваться. Да, самомнение у Тома что надо. «Ты не дурак, Мэтт», — тихонько продолжил Том. «Тебе лучше знать Эгвейн. Трудно представить себе эту девочку Амерлин. Мерлин». Мэтт кивнул, но Том не обратил на это внимания. «Но, как мне кажется, у нее есть некоторые необходимые качества. Характер, например. А судя по некоторым событиям, правда, пока трудно сказать, не являются ли они случайностью». У нее, пожалуй, есть и мозги. Вопрос в том, хватит ли ей жестокости. Если нет, ее съедят заживо, вместе с характером, мозгами и всем прочим. Кто? Элайда? Она самая. Вот уж кому жестокости не занимать. А здешние сестры едва ли воспринимают Эгвейн, какая седай. Может, она для них и Амерлин? но не айедай хотя в такое трудно поверить том покачал головой тоже относится и к илан они стараются не распространяться на сей счет, но даже аайедай удается скрывать далеко не все ежели к ним присмотреться да пошевелить мозгами можно догадаться о многом том снова достал письмо и не глядя на него повертел в руках. Эгвейн шагает по краю пропасти, Мэт. И здесь, в Солидаре, существует три клики. Три, в этом я уверен. И от любой можно ждать толчка в спину. Стоит девочке сделать один неверный шаг. А если это случится, за Эгвейн последует и Илайн Снайнев. А может быть, они сперва столкнут их, чтобы легче было добраться до Эгвейн. Прямо здесь. Солидаре, бесцветным голосом уточнил Мэтт. Том спокойно кивнул, и на сей раз Мэтт не смог сохранить видимость спокойствия. «И ты хочешь, чтобы я позволил им здесь остаться?» «Я хочу, чтобы ты перестал думать, будто тебе удастся заставить их поступать по-твоему». «Они уже решили, что им делать, и от своего не отступятся». «Но, может быть, не исключено...» Ты сумел бы помочь мне уберечь их от смерти?» Мэт вскочил на ноги. Перед глазами его предстал образ женщины с ножом вонзенным между грудей. И это было не одно из тех чужих воспоминаний. В сердцах он пнул бочонок, на котором только что сидел. И тот покатился по переулку. «Помочь Министрелю?» «Уберечь их от смерти?» В голове его всплыло туманное воспоминание о базале Гилле, хозяине гостиницы в Кеймлене. Вроде он говорил о Томе что-то... Что именно Мэтту так и не удалось вспомнить? От кого это письмо, Том? От еще одной спасенной женщины. Или ты, Том, оставил ее там, где ей могут отрубить голову? «Я ее оставил» тихо ответил Том. Он поднялся с бочонка и, не промолвив больше ни слова, зашагал прочь. Мэтр ванулся было вдогонку, но удержался, ибо не знал, что сказать Тому. «Сумасшедший старик!» «Нет, Том не сумасшедший. Эгвейну прямо как мул, но в сравнении с Найниф и она кажется сговорчивой. Хуже того и та и другая готова залезть на дерево, ради того, чтобы получше разглядеть молнию. Что касается Илайн, то что с нее взять? Знатным дамам, как правило, недостает ума, чтобы спрятаться от дождя под крышу. Зато, промокнув, они возмущаются громче всех. Выбив трубку, Мэтт, чтобы не занялась сухая трава, притоптал каблуком тлеющие угольки, подхватил с земли свою шляпу, и, прихрамывая, двинулся в сторону улицы. Он нуждался в сведениях из источника понадежнее. Много ли проку от старого министреля, поднахватавшегося спеси от дочери-наследницы и возомнившего о себе невесть что? Приметив выходившую из малой башни Найнев, Мэтт устремился к ней, петляя между катившимися по улице конскими и бычьими упряжками. Она может рассказать ему все, что необходимо. Если, конечно, захочет. Мэтт вспомнил ее пинок и взвился. «Чтоб мне сгореть, я получу от нее несколько ответов». И тут Найнев заметила его приближение. Несколько мгновений она стояла на месте, а потом неожиданно заторопилась в другую сторону, явно стараясь избежать встречи. Она дважды оглянулась через плечо, прежде чем окончательно затерялась в толпе. Помрачнев, Мэтт остановился и надвинул на лоб шляпу. Сначала эта женщина ни с того ни с сего дает ему пинка, а потом еще и говорить не желает. Небось думает и она, и Эгвин, что коли в конец его изведут, он будет все делать по их указке. Не на того напали, чтобы им сгореть. Ванин и остальные солдаты дожидались возле конюшни, примыкавшей к каменному зданию бывшего постоялого двора. Сейчас у его дверей можно было видеть то и дело проплывавших туда-сюда Айсседай. Лошади были привязаны к изгороди, а рядом с Ванином у стены сидели на корточках оба плененных стражами разведчика. Мар и Ладвин совсем не походили друг на друга. Один был высок, худощав, с грубыми чертами лица, другой же приземистый крепыш с виду казался мягким и добродушным. Сейчас оба выглядели пристыженными. Трудно было смириться с тем, как легко одолели их стражи. Знаменосцы, их тоже было двое, держались настороженно и не выпускали из рук плотно свернутых знамен. Все чувствовали себя неуютно. Сражение — одно дело. А все эти ай да, совсем другое. У мужчины в битве шансов больше. За всей компанией приглядывали два стража. Не в открытую, они делали вид, будто просто остановились в сторонке поговорить. Но кому охота болтать на самом санцепёке? Подойдя к типуну, Мэт погладил коня по морде и принялся осматривать его глаза. Из конюшни вышел детина в кожаной безрукавке. Перед собой он толкал тачку с навозом. Ванин подступил поближе и тоже стал всматриваться в конский глаз. — Сумеешь добраться до отряда? — не глядя на него, спросил Мэтт. — Попробую. Ванин нахмурился и приподнял цепуну века. — Ежели повезет, может, и доберусь. — Жаль, вот только оставлять здесь лошадку. Мэтт кивнул. Передай Талмансу, я приказал сидеть на месте. Дела могут задержать меня здесь на несколько дней, и я не хочу, чтобы они затевали всякие там дурацкие попытки спасения и все такое. Попытайся вернуться сюда, и лучше всего так, чтобы о твоей прогулке никто не узнал. Ванин сплюнул в пыль под копытами типуна. Кали связался с Айс Седай, считая, что надел на себя седло и уздечку. «Вернусь, когда смогу». Покачав головой, он смешался с уличной толпой. Неуклюжий потный толстяк, в котором никак нельзя заподозрить лазутчика. Один из знаменосцев нерешительно откашлялся и подступил поближе. «Милорд, все ли идет...» «Вы так все и замышляли, милорд?» «Все идет точно по плану, верден, ответил Мэтт, поглаживая типуна. Все шло точно по плану. У него уже и мешок на голове, и веревочки затянуты. Он обещал Ранду доставить Илэйн в Кеймлин целехонькой, а стало быть, без нее ему отсюда дорога заказана. Да, в любом случае, он не смог бы уехать и позволить Эгвейн положить голову на плаху. И, может быть, Свет, чего только не приходится делать, ему не останется ничего другого кроме как последовать совету Тома. Попытаться хоть как-то удержать пустые головенки этих дурех у них на плечах. А между делом попробовать сберечь и свою. Правда, он чуть не упустил из виду Авиенду. Ее бы держать подальше от Илэйн. Впрочем, на худой конец, когда все начнет трещать по швам, он будет рядом. Правда, это слабое утешение. «Проклятие!» «Все идет так, что лучше и не бывает!» Илайн рассчитывала найти авиенду в передней или возле дверей, но очень скоро поняла, почему ее не оказалось ни там, ни тут. Сегодня у Айс было лишь две темы для разговора, и они обсуждали их, позабросив все текущие дела, отложив бумаги и перья. Мэт был на устах у всех. Даже служанки и послушницы, суетившиеся в передней, не упускали случая обменяться суждениями о неожиданном госте. «Слышал он ведь Таверен? А можно ли Таверену находиться в Салидаре? Не опасно ли это? А правда, что он был однажды в башне, и его просто отпустили? Неужто он и на самом деле командует принявшими дракона?» Наверное, его надо арестовать за все те злодеяния, которыми эти принявшие дракона повсюду славятся. Правда ли, что он родом из той же деревни, что и дракон Возрожденный, и Амерлин? А говорят, будто с драконом Возрожденным связаны сразу два таверина, где второй, как его найти? Наверное, Мэт Коутон это знает. Мнений оказалось столько же, сколько людей их высказывающих. Но было два вопроса, которые Илаин рассчитывала услышать, но не услышала: что нужно Мэту в сале Даре и откуда Рант узнал, куда именно его послать. Вслух их не задавал никто, ибо стоило об этом подумать, как становилось не по себе. Там кто-то из Айсидай принимался поправлять шаль, словно ей было холодно. Кто-то вздрагивал, Поняв, что кто-то заговорил с нею, здесь служанка замирала посреди комнаты вперив взор в никуда, или послушница бросала испуганные взгляды на Аис Сидаи. Не то, чтобы Мэт оказался котом в голубятне, но близко к тому. Ранд знал, где они находятся. От одного этого прошибало зноб. Арьян поминали реже. Но сестры не могли удержаться от разговоров о ней, и велись они не только ради перемены темы. Не каждый день дикарка, да еще наделенная такой мощью, сама заявлялась в Салидар. Особый интерес у сестер она вызывала потому, что происходило из Аиу. Никогда селе аильская девушка не обучалась в башне, и весьма немногим Айси Дай довелось побывать в пустыне. Одного единственного вопроса оказалось достаточно, чтобы узнать, где ее держат. Конечно, никто даже слова подобного не вымолвил. Но Илайн знала, каково иметь дело с Дай, ежели они решили сделать девушку послушницей. «Сегодня к вечеру она уже наденет белое платье», — уверенно заявила стройная коричневая сестра по имени Аккарин. Две, беседовавшие с ней Айси кивками подтвердили эти слова. Тихонько вздохнув, Илойн торопливо вышла на улицу и увидела впереди трусившую рысцой найнев. Та почему-то так часто оборачивалась на ходу, что то и дело налетала на прохожих. Илойн подумала было о том, чтобы догнать ее. В компании всяко веселее. Но оставила эту мысль, хоть девушка и научилась не потеть. Бежать по Санцепёку ей вовсе не хотелось. Тем не менее, она и сама приподняла подол и зашагала быстрее. Не успев пройти и пятидесяти шагов, Иллоин ощутила приближение Бергитте и, обернувшись, увидела, что та бежит по улице. С нею была и Арейна, но она, завидев Иллоин, остановилась и с хмурым видом скрестила руки на груди. Хотя Иллоин стала теперь... «Ай, седай, по-настоящему!» «Эта негодница относилась к ней по-прежнему!» «Думаю, тебе следует знать, — тихонько сказала Бергитта, что вместе с нами в Абудар собираются отправиться Вандене и Аделис». «Понятно», — пробормотала Элейн. В то, что этой парочке вздумалось по какой-то причине присоединиться к Мерилель, хотя при дворе Тайлен без того находились три «Ай, Равно как и в то, что у них есть свои дела в Эбудар, Илэйн не верилась. Полученное известия следовало понимать так. Им с Найниф позволяют ехать лишь под присмотром двух «настоящих» «Она понимает, что ей с нами не ехать?» — спросила Илэйн. Бергитта проследила за ее взглядом. Илэйн смотрела на Арейну. Бергитта пожала плечами. А Рейна знает и вовсе тому не радуется. А вот я жду не дождусь, когда мы уберемся отсюда. Илэйн заколебалась. Она дала слово хранить тайну, пусть даже ей это и не нравилось, но вовсе не обещала не пробовать убедить Бергитте, что в этом нет никакой нужды. Послушай, Бергитте, Эгвейн нет. Но почему нет? Первоначально Илэйн считала что прежде чем связать Ранда узами стража, она непременно добьется от него обещания делать, что ему скажут. Но заполучив стражи страже Бергитте, она все чаще стала подумывать о другом условии. Пусть страж хотя бы отвечает на заданные вопросы. Бергитта это делала далеко не всегда. Иногда отвечала уклончиво, а порой, как, например, сейчас, просто упрямо молчала. «Скажи мне». Почему нет? И если твои резоны серьезны, я больше не стану к тебе приставать. Бергитта бросила на нее сердитый взгляд, а потом схватила за руку и чуть ли не силком потащила в ближайший проулок. Помрачневшая Рейна осталась где стояла, но Бергитта все равно настороженно огляделась по сторонам и заговорила шепотом. «Всякий раз...» Когда очередной оборот колеса подхватывал меня, я рождалась, жила и умирала, даже не подозревая, что как-то связано с колесом. Осознавала я это лишь в телоранриоде, в промежутках между рождениями. Порой я становилась известной, даже знаменитой, но всегда ощущала себя собой, а не какой-то там героиней преданий. Но на сей раз я была не подхвачена а просто вырванный из своего ожидания. Впервые я облеклась вплоть, сохранив память о том, кто я такая. Обо мне знают и другие люди. Такое тоже случилось впервые. Например, Том с Джуэлином. Они молчат, но все знают, это уж точно. Они смотрят на меня не так, как на других людей. Вздумай я заявить, что собираюсь забраться на Стеклянную гору и голыми руками убить великана, «Любой из них лишь спросит, нужна ли мне помощь, и, услышав, что не нужна, ничуть не удивится». «Я не понимаю», — медленно произнесла Илайн, и Бергитта вздохнула и повесила голову. «Я не уверена, что могу соответствовать этим ожиданиям. В других воплощениях я делала то, что должна, чего было вполне достаточно для Майрион». Джоаны и любой другой женщины. Но сейчас я, Бергитте, из древних преданий. И всякий, кому это известно, будет ожидать от меня соответствующих деяний. Я чувствую себя так, словно мне предстоит исполнить танец с перьями на Тованском конклаве. «Что это за танец что за конклав?» — Иллоин спрашивать не стала. «Всякий раз, когда дело касалось прошлых жизней...» Объяснения Бергитты были туманными и невразумительными. — Глупости, — сказала она, решительно взяв Бергитту за руку. — Я-то ведь все знаю и вовсе не жду, что ты примешься убивать великанов. И Эгвин тоже. Ведь на самом деле она уже знает. — Пока я сама этого не признала, — возразила Бергитта, — получается так. «Будто она не знает. И не трудись говорить, что это тоже глупости. Сама знаю, но это ничего не меняет». «Но подумай другом. Она Мерлин, а ты — страж. Эгвейн заслуживает твоего доверия, Бергитте, и нуждается в нем». «Ты как, еще не кончилось с ней секретничать?» — спросила Арейна, оказавшаяся совсем рядом с ними. «Раз уж ты вздумала уйти и бросить меня, то хотя бы напоследок поучила стрелять. Сама ведь обещала». «Я подумаю об этом», — шепнула Бергитта Илэйн, после чего повернулась к арене и схватила ее за косу. «Мы поговорим с тобой о стрельбе», — сказала она, подталкивая женщину по улице. «Но прежде потолкуем о хороших манерах». Илэйн покачала головой, вспомнила об Авиенде и заторопилась дальше. Идти было недалеко. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы узнать о Виенду. Илэйн привыкла видеть ее в каден и коротко стриженной. Сейчас же она была в юбке и блузе с шалью на плечах, а рыжеватые волосы отросли ниже плеч. На первый взгляд Виенда не испытывала ни малейшей неловкости, хотя на стуле, Аильдс, непривычный к стульям и креслам, сидела несколько неуклюже. Однако сидела и непринужденно попивала чай в окружении пяти айсседай. Расположились они в гостиной. В домах, отведенных айсседай, имелись гостиные, хотя Илэйн и Найниф по-прежнему ютились в своих комнатушках. Но, приглядевшись, Илэйн поняла, что все это видимость. Авиенда посматривала на Айси Дай затравленно. А больше у Илайн не оказалось времени. Завидев ее, Авиенда вскочила и выронила чайную чашку на чисто подметенный пол. А Ильцев Илайн видела только в твердыне Тира, но знала, что они славятся умением владеть собой, и Авиенде это всегда удавалось. Но сейчас в глазах ее застыла неподдельная боль. — Прошу прощения, — обратилась Иллоин к собравшимся, — но мне нужно забрать ее с собой. Может быть, вы поговорите с ней попозже. Некоторые сестры заколебались, но возражений не последовало, ибо их не должно было быть. Иллоин была сильнее всех в этой комнате, не считая самой Виенды, а среди Айси ни одна не принадлежала ни к Совету Башни, ни к кружку Шириам. Илайн порадовалась тому, что в гостиной не оказалась Мирелли, которая тоже жила в этом доме. Получив шаль, Илайн остановила свой выбор на зеленой Ая. Была принята и лишь после того узнала, что в Саледаре зеленых возглавляет Мирелли. Мирелли совсем недавно и пятнадцати лет не прошло, ставшая Ай тогда как здесь в Саледаре были зеленые сестры носившая шаль уже полвека, хотя и не имевшая ни единого седого волоска. Так или иначе, окажись здесь Мирелли, вся сила Иллоин не значила бы решительно ничего. Глава Ая могла бы оставить эвиенду при своей особе. Но ее не было, а из всех собравшихся, лишь пучеглазая, напоминавшая девушке рыбу белая сестра по имени Шана, открыла был рот... Да тут же и закрыла, как только Илэйн приподняла бровь. Само собой, все пять сестер обиженно поджали губы, но Илэйн предпочла этого не заметить. «Спасибо вам», — поблагодарила она, изобразив теплую улыбку. авенда пристроила свой темный узелок на спину, но двинулась с места лишь после того, как Илэйн позвала ее. «Прошу прощения», — сказала Илэйн, — как только они вышли на улицу. Они взяли тебя в оборот, но больше такого не повторится. Она знала, что сумеет этого добиться, во всяком случае с помощью Эгвейн. «Боюсь, здесь не так много мест, где можно поговорить наедине. В моей комнате сейчас уже духотище. Может, поищем тень, а там и чайку попьем, если в тебя еще влезет. Пойдем к тебе». Авиэнда произнесла эти слова Не то чтобы резко, но с таким видом, словно не хотела говорить на улице. Она внезапно метнулась к проезжавшей мимо телеге, груженной хворостом, и выхватила ветку длиной примерно с ее руку и толщиной с большой палец. Вновь присоединившись к Иллейн, она вытащила нож и принялась счищать с ветки кору и обрезать сучки. Нож у нее был острый, как бритва а в глазах больше не стояла боль. Теперь Авиенда выглядела решительно. Шагая рядом, Илайен искоса поглядывала на нее. Что бы там ни болтал этот неотесанный Мэтт Коутен, она не верила, что Авиенда может замышлять против нее зло. Но Илайен знала кое-что насчет Джи Авиенда сама рассказывала ей немного об этом в твердыне. Может быть, Рант? «Сказал или сделал что-то такое?» «Такое, что долг чести требует теперь от Авиенды?» «Это казалось невозможным, но вдруг...» Когда они дошли до ее комнаты, Иллийн решила, что спросит об этом первой. Намеренно не обнимая Сайдар, она взглянула Авиенде прямо в глаза и сказала, «Мэтт утверждает, будто ты хочешь меня убить». Авиэнда Растерянно заморгала. Убить тебя? Ох уж мне эти макраземцы! Вечно они все путают. Наклонившись, она положила оструганный прут и свой поясной нож в изножье кровати Найнив. Эгвейн, моя почти сестра, попросила меня приглядеть за Рандо алтором для тебя, что я ей и пообещала. Узел и шаль опустились на пол рядом с дверью. Я имею тох по отношению к ней, но гораздо больше к тебе». Распустив шнуровку своей блузы, Авиенда стянула ее через голову, а потом спустила до пояса сорочку. «Я люблю Рандалтора и как-то раз позволила себе возлечь с ним. Я имею тох и прошу тебя помочь мне исполнить его». Повернувшись к Иллоин спиной, она опустилась на колени в тесном промежутке между кроватями ты можешь воспользоваться хоть палкой хоть ножом тох мой но выбор за тобой авиенда выставила подбородок подставляя шею чтобы ты не выбрала я согласна илейэйн показалось, что у нее подгибаются колени конечно мин предупреждала что третья женщина будет опасна но чтобы авиенда «Постой-ка!» «Что она там сказала?» «Что она с Рандом? Рука Илайн потянулась к ножу, и она тут же сцепила пальцы. «Встань и надень свою блузу. Я не собираюсь тебя бить». «Может, всего несколько ударов?» Она сцепила руки еще сильнее. «И уж точно не прикоснусь к ножу. Пожалуйста, убери его». Илайн протянула бы нож сама но боялась его трогать, ибо не была уверена, что совладает с собой. — Ты не имеешь тох ко мне, — произнесла она, надеясь, что выразилась правильно. — Я люблю Ранда, но к тому, что его любишь и ты, отношусь спокойно. Ложь жгла ей язык. Она возлегла с ним. Неужто это правда? — Стоя на коленях, Авиенда обернулась и нахмурилась. «Я не уверена, что поняла тебя правильно, Илэйн. Ты предлагаешь нам делить его?» «Конечно, мы подруги, но для того, чтобы стать сёстрами-жёнами, этого мало. Нужно быть близкими, как первые сёстры. Потребуется время, чтобы понять, возможно ли это для нас». Сообразив, что у неё отвисла челюсть, лэйн закрыла рот пожалуй да выдавила из себя она мин без конца твердила будто ранда придется делить но ведь не так же сама мысль о таком и то неприлично но все обстоит еще сложнее чем ты думаешь его любит еще одна женщина авиенда стремительно вскочила и нож неведомо как оказался в ее руке зеленые глаза Яростно сверкали. «Как ее имя?» Илэйн чуть не рассмеялась. Только что собиралась его делить, и вдруг рассверепела, как... «Как... как я». Закончила она свою мысль, отнюдь недовольная собой. Стоило злиться. Знала ведь, что должна быть третья. Ею могла казаться и Берлейн. У Шевьенда-то всяко лучше. И я могла бы спокойно с этим разобраться, а не топать ногами, точно капризный ребенок. Усевшись на кровать, Илайн сложила руки на коленях. — Авиэнда, прошу тебя, убери нож и сядь. И, пожалуйста, надень блузу, мне нужно многое тебе рассказать. Есть одна женщина, моя подруга, почти сестра. Ее зовут Мин. Авиенда оделась, но прошло немало времени, прежде чем она села, и еще больше, прежде чем Илэйн удалось убедить ее, что им не следует объединяться и убивать Мин. В конце концов, Авиенда согласилась. «Но мне нужно с ней познакомиться», — заявила она. «Я не смогу делить мужчину с женщиной, если не буду любить ее, как первую сестру». При этом она бросила на Илайн испытующий взгляд. Та вздохнула. Авиенда намерена делить Рандо с ней, Илайн. И Мин тоже к этому готова. Неужто из всех троих нормальная только она одна? Если верить карте, той, что лежит под матрасом, Мин пора бы уже доехать до Кемлина. Что между ними произойдет? Чего бы сама она хотела, Илэйн знала точно, чтобы способность Мин к предвидению смогла помочь Ранду. Мин нужна ему и должна оставаться рядом с ним. А она, Илэйн, отправится в Эбудар. Авиенда. В жизни хоть что-нибудь бывает простым? Нет, если в дело замешан мужчина. Илэйн так и не поняла, что удивило ее больше — собственный смех или смех Авиэнды.